Глава вторая. Через два дня СМР вышла на станции Вестминстер, протолкалась через толпу туристов и вскоре очутилась на задних пустынных улочках района. Вдоль зданий из красного кирпича и серого камня стояли машины, но людей здесь не было. Все они остались там, возле башни Елизаветы и Вестминстерского дворца. Сэм остановилась рядом с одним из серых домов с белыми оконными рамами и сверилась с записями. Все верно. Осталось только подняться на четвертый этаж. Вряд ли в этом старом доме будет лифт, а чемодан весит тонну. Но вариантов не было. Сильных мужчин по близости не наблюдалось. Преодолев восемь бесконечных пролетов, Сэм запыхавшаяся и мокрая от пота позвонила в дверь. Открывать ей не очень торопились. Может, стоило позвонить перед тем, как тащиться через пол города? Сейчас день. Мистера Уиндема, скорее всего, нет дома, да и ребенок в школе. Если только она что-то понимала в детях. Сэм тяжело вздохнула и прислонилась лбом к двери, когда услышала приглушенный детский голос с той стороны. Кто? Сэм отпрянула и насторожилась. Новая экономика и няня, громко сказала она и прислушалась. Как зовут? спросил голос. Ребёнок не глуп. Сэм Макферсон, ответила она. Какого цвета глаза? Продолжался допрос. Сэм ухмыльнулась. Всю жизнь были карие. Годится, одобрил мальчик. А волосы? Белые, короткие. Мимо, папа сказал, платиновые. Платиновый это оттенок блонда, объяснила Сэм за закрытой дверью, удивляясь тому, что у Индома разбирается в колористике. Дверь приоткрылась на пару дюймов, и на Сэму ставился светло-серый глаз. "Ладно, убедила. Заключил мальчик и распахнул дверь. Сэм удивлённо смотрела на него. До этого она не пыталась представить себе ребёнка у Индома, но то, что увидела, всё равно удивило. Мальчик был высоким, крепким и выглядел старше своих лет, с большими ладонями и взрослым размером ноги. В лице было видно фамильное сходство, но не та утончённость, присущая его отцу. "Я трой. Не надо на меня так смотреть", буркнул мальчик и, взяв тяжёлый чемодан, втащил его внутрь. "Я похож на дядю Идана. Папа в моём возрасте был маленьким и тощим". Самир молча последовал в квартиру за ребёнком. Она не сомневалась, что у Инды был маленький, но тощим, как не сомневалась и в том, что мозги мальчику наследовал от отца. Троини остановился на пороге, а вместе с чемоданом поплёлся в дальний конец квартиры. "Ты не обязан этого делать", сказал Исм, пытаясь отобрать у ребёнка чемодан. Троини поддался. Он не просто крупный и высокий, оказывается, Он ещё и сильный. Обязан, папа говорит, женщинам нужна мужская помощь. Самир отпустил руку, удивляясь второй раз за минуту. Они дошли до небольшой гостевой комнаты с односпальной кроватью, комодом, маленьким плоским телевизором и прикроватной тумбой. Самой большой прелестью оказался выход в отдельный санузел. В остальном же в этой комнате не было ничего особенного. Но она в разы лучше той дыры, которую Сэм покинула полтора часа назад. Трой поставил чемодан возле кровати и обернулся. Спасибо, сказала Сэм. Ты очень сильный молодой человек. Мальчик переступил с ноги на ногу и пожал плечами. Это генетическое, проговорил он. Класс. Восемилетний ребенок знает слово генетический. Сколько пройдет времени, прежде чем Сэм начнёт чувствовать себя ущербной рядом с ним. Ну так сам замялась. Чем ты любишь заниматься, когда садишься делать уроки? Мне не нужна помощь с уроками, презрительно поморщился Трой. И нянька тоже не нужна. Я говорил папе, но он никогда никого не слушает. Ты можешь пока разложить вещи, но потом сделай какую-нибудь еду. Мне надоели овсяные хлопья. Трой направился к выходу. Но уже стоя в проёме обернулся. Ты классная и совсем не старая. Семирни вольно улыбнулась. А я уже боялась, что скоро начну рассыпаться. Трой снова пожал плечами. Ты, наверное, выйдешь замуж и уедешь. Маргарет была старой, но она всё равно вышла замуж. Мальчик сделал паузу. Маргарет это наша прежняя экономка. Она работала у нас почти всю мою жизнь, с тех пор, как мама ушла. Сама растерялась. Ушла это такой заменитель слова умерла? Есть ли вообще какой-то корректный способ спросить у ребёнка о его отсутствующей матери? Но трой хоть и обладал глазами темнее, чем у отца, всё равно видел её насквозь. Мама ушла, когда мне был год, безразлично сообщил мальчик. Бросила папу, вышла снова замуж. Я её давно не видел. Она мне не звонит. Хотя я иногда слышу, как папа с ней тихо говорит по телефону. Он требует, чтобы она поговорила со мной, спросила, как дела, но она не слушается. Она единственная, кто не слушается папу. И он тихо прикрыл за собой дверь. Сэма ломлённо села на кровать. Она совсем не хотела влезать в чужую семейную драму, но её никто не спрашивал. Бедный ребёнок. Он на самом деле сильный, и не только физически. Раз в таком возрасте может так спокойно говорить о предательстве. И отец у него тоже сильный. В этом сомневаться не приходилось. Гарет вернулся поздно. Экономка ему так и не позвонила, хотя он ожидал какого-то отчёта с её стороны, о том, что она уже переехала к нему домой. Рэтту сообщил сын и добавил, что сам крутая. Этот ребёнок когда-нибудь научится уважению к старшим. Гарет с пелёнок пытался вложить в голову трое правила общения с людьми. Но мальчик сознательно его игнорировал в этом вопросе, и потому всем нравился. Нельзя отрицать, что в этом сын выгодно отличался от отца. Когда Линдси ушла, оставив Гаррета с годовалым мальчиком на руках, Рэд запаниковал. Никто этого не заметил, потому что он со свойственной ему хваткой акулы принялся решать проблему, так же как поступал всегда. Нужно было в кратчайшие сроки найти и экономку, и няню, развестись и поставить на рельсы перевернувшийся локомотив в своей жизни. Но в глубине души редко ужасно боялся, что трое вырастет таким же, как он. Как мог замкнутый флегматик вырастить ребёнка открытым и весёлым? Однако в этом вопросе ему просто повезло. Трое взял понемногу от всех уиндомов. Он был смышлёным и беззаботным большим и добрым как плюшевый медведь конечно это пока детство скоро наступит подростковый период и какие-то качества претерпят изменения но глядя на своих братьев горд имел все основания надеяться на лучшее горд повесил ключи на крючок возле двери и прошёл в кухню это единственная комната в которой ещё горел свет А запахи оттуда доносились просто божественные. Там сидела его новая экономка. Руки её были сложены на столе как у школьницы, а светлая голова уткнулась лбом в запястье. Сэмэр Макферсон спала. На ней был длинный профессиональный фартук, в кулаке зажата поварская бандана. Видеть на этой особе фартук было так же удивительно, как если бы их прежняя экономка Вздумала надеть кожаные лосины. Но тут взгляд Рэтта упал на одежду под фартуком: обтягивающие чёрные джинсы, широкая кофта, спадающая с плеча. Рэт сощурился и присмотрелся. Из выреза кофты была видна татуировка на ключице стайка разлетающихся птиц. Что ещё мисс Макферсон прячет под одеждой? Проколотый пупок, От этой мысли по телу Гаррета пробежала мелкая дрожь, природа которой была ему неизвестна. Рэт обошёл стол и сел напротив экономики. Сам вздрогнула и резко выпрямилась. От этого движения вдруг закружилась голова. Она приложила руку к виску и несколько раз моргнула и наткнулась на пронизывающий взгляд очень светлых глаз за стёклами очков. Она не видела эти глаза 2 дня. И уже успела отвыкнуть. Что вы тут делаете? немного ошеломлённо спросила Сэм. Одна чёрная бровь едва уловимо дёрнулась. Живу, лаконично заметил Уиндом. Да, конечно, простите, я не это. Почему вы не спите? перебил её вниматель. Не знаю, пожала плечами Сэм. Мне казалось, я должна дождаться вас. Зачем? Сам стал колотупать ногтем столешницу. Ну вы же наверняка проголодались. Я думала, мне нужно накрыть вам стол и и всё такое. Я знал, что задержусь, и поужинал в ресторане. Жаль только я об этом не знала, проговорила СМР и сложила руки на коленях. Она что, обиделась? Экономка Гаррота Уиндома обиделась на него. С ним такое случалось впервые. Ситуация выглядела даже забавно. Послушайте, мисс Макферсон. Сэм, поправила девушка. Мисс Макферсон, у вас есть мой номер. Вы всегда можете мне позвонить при необходимости. Сэм это знала. Конечно, она могла позвонить, но каждый раз, когда бросала взгляд на телефон, придумывала себе кучу других занятий, чтобы отсрочить звонок. Прозрачные глаза неотрывно следили за ней. Эта манера начинала действовать на нервы, и он это прекрасно знал. Сколько ему лет? 34, и сколько их людей за свою жизнь он успел сломать одним только взглядом. Мисс Макферсон снова обратился к ней Уиндом. Вам необходимо научиться брать в руки телефон и звонить мне. Это будет очень полезно для нашего дальнейшего сотрудничества. Сэм подавил вздох. Чтение мыслей, конечно же, как она могла забыть? Ситуация складывалась неприятная. Она сидит здесь поздним вечером, уставившись взглядом в стол, и будто школьница выслушивает, как ее отчитывают. А ведь она приготовила ему ужин. Сэм уже хотела встать и уйти, но Уиндем опередил ее. Рэд подошёл к плите и поднял крышку над кастрюлей. Оттуда на него пахнуло жаром и запахом недавно приготовленной пасты с томатным соусом. Выглядело очень аппетитно. "Я не знала, что приготовить", послышалось у него за спиной. "У вас очень ограниченный запас продуктов. Если вы дадите мне деньги на домашние расходы, я завтра схожу в магазин". А сегодня использовала всё, что нашла в холодильнике. Выглядит неплохо, сказал Гаррет. Вы можете идти. Я сам себя обслужу. Вы же сказали, что не будете есть. Я передумал. Но вам нужно знать, что кроме клуба, я владею консалтинговой компанией и иногда ужинаю с клиентами. В такие дни не стоит меня дожидаться. А сейчас идите. На полке возле входной двери лежит ваш контракт. Ознакомьтесь на досуге. Он снова отвернулся к плите, а Сэм вдруг захотелось сделать книксен со словами: "Да, ваша светлость, вот уж действительно герцок. Его величие не умоляли даже декорации кухни".